Глава 15. Их собственный мир. Рэй мужественно стоял на двух ногах, нежно держа Мису на руках. Гнев, попавший под воздействие Деролла, рассеялся мелкими брызгами, бледно засиял и мгновенно впитался в тело Рэя. Со стороны это походило на благословляющих дождь из шампанского. «Какой!» — гневно пробормотала Сильвия и уставилась на Рэя со злобой во взгляде. «Какой ещё пьян от любви!» Кончай шутки шутить!» «Из-за этой вашей любви магия действительно наделила тебя стойкостью к опьянению, однако алкоголь неуклонно разрушает твое тело!» Сильвия направила острие меча на Рея. «И то, что ты пьешь его медленно — прямое тому доказательство, ведь если бы ты выпил его весь залпом, то уже был бы пьяным в зюзю!» «Видимо, ты ничего не понимаешь», — усмехнулась Миса. Ее самоуверенное выражение лица насторожило Сильвию. «О чем ты? Чего именно я не понимаю?» «Жадность ни к чему, когда пара пьёт за любовь. Мы же не собаки во время течки». «Чего? Жа... Что? Ты утверждаешь, что я мыслю как животное во время течки?» На миг это шокировало Сильвию, но она покачала головой, отбрасывая эти мысли, и смерила Мису недовольным взглядом. «Драконий рыцарь Сильвия, твой меч красив и ужасающе быстр. Поэтому ты должна понимать, что быстрые взмахи мечом не гарантируют, что ты сможешь рассечь своего врага. Порой оружие может стать и медлительность. А меч любви является её апогеем. Чем медленнее акт доказательства любви, тем лучше. красноречие тебе не занимать. Я признаю, но лишь ваше мастерство разить дух врага. Рубите моё сердце, сколько влезет, но тело рыцаря вам не пронять!» Выкрикнула она, воодушевляя саму себя. «Ты не можешь держать меч, когда обе твои руки заняты. А то, что эта девушка — дилетант фехтований, можно понять, лишь взглянув на её стойку. К тому же, держа её на своих руках... «Ты не сможешь твёрдо стоять на ногах и стеснён в движениях! Ты не в состоянии адекватно сражаться!» Сильвия слегка согнула колени и занесла меч назад, встав на изготовку. Она собиралась броситься на них. «Мне достаточно прыгнуть, и всё кончится за одну секунду! Не думай, что я буду ждать, пока ты не выпьешь вся. «Ну так возьми и прыгни!» Сильвия не знала, чем ответить на указание Ри. «Если бы ты была способна покончить с этим за секунду...» Та должна была уже давно зарубить нас с Миссой, да оставшийся гнев отнять. Сильвия продолжала стоять на месте и сверлить их суровым взглядом. Хоть командир на уже давно выпил весь гнев, но сейчас лишь наблюдает за происходящим. Рей взглянул на Найта, который лишь смотрел за парочкой магическими глазами и не двигался. А в этом ограничивающем мире вы находитесь под покровительством Нафты и обладаете псевдобожественными глазами, которые позволяют вам видеть будущее. Из-за своей неполноценности Они упускают будущее, в котором мы практически не можем победить, однако я не думаю, что в нынешних обстоятельствах наши шансы на победу настолько малые. Даже обладая семью основами, выпить весь гнев в ограничивающем мире для Рэя практически неуполнимая задача. Но сейчас Рэй продолжает его пить, а оставшийся гнев, который необходимо выпить команде Сильвии, находится в руках Миссы. Иными словами, это ещё одно будущее, незримое для ваших божественных глаз. Корча суровое выражение лица, Сильвия влила магическую силу в божественные глаза. «Чем больше ты будешь напрягать божественные глаза, тем хуже они будут видеть». Миса мягко улыбнулась. «Понимаешь, чем суть? Наша любовь сияет столь ярко, что ослепляет неполноценные божественные глаза нафты. Это и есть наши единственные ста тысяч вариантов будущего. Слепое пятно ваших божественных глаз и удар меча любви, опровергающего подлинное пророчество». В этот миг Сильвия сорвалась с места. «Кончай бредить! Любовь — это слабость! Говоришь, мы не видим этого лишь потому, что не способны победить ни при каких обстоятельствах! Да чёрт, с два я поверю в эту чушь!» Сильвия взмахнула разом всеми четырьмя крыльями Гаддеза. В этом мгновение Сильвия вышла за рамки возможностей смертных, и словно божественный ветер яростно понеслась на Рея с миссой. «Техника драконов!» Пробормотала Сильвия и шустро обрушила клинок божественного ветра быстрее, чем произнесла следующие слова. «Демез до Примечание переводчика записано как «Удар мечом божественного ветра драконьих крыльев». Её клинок скрутился подобно смерчу и проглотил Рэя с миссой. Это был ураган точных вспышек меча на максимальной скорости, убийственная техника драконов, от которой невозможно уклониться, умерщвляющая врага так, что тот даже пискнуть не успеет. Однако... Медленно. Что за... Рея с стояли всё на том же месте, Они предвидели до места Энос и уклонились от этого штормового меча с минимальным количеством движений. «Как?» Сильвия, непонимающе, уставилась на парочку божественными глазами. «Как ты можешь выпить столько гнева, держать на руках девушку и двигаться быстрее до места Эноса? Во всех вариантах будущего, которые я увидела, ты не был настолько быстрым!» «Ой, а ты не знала?» Мисс дерзко улыбнулась и ответила. «Время, которое ты проводишь с тем, кого любишь...» «Проходит невероятно быстро!» «Да мне плевать!» Магическая сила из Сильвии скаканула вместе с её яростью. Использовав это как пружину, она снова высвободила технику драконов. «Дам до Вспышки меча божественного ветра обрушились на них подобно шторму. Воздушный удар мечом бушевал столь хаотично, что от него нельзя было уклониться. Он поражал Рея мисс и буквально со всех сторон. В следующий миг Сильвия широко раскрыла глаза. Рэй уклонился от меча, скорость которого была доведена до абсолютного предела прогулочным шагом. Не прекращая улыбаться, они бродили под Демезда Эносом, словно прогуливающийся пара влюблённых, не обращающих никакого внимания на шторм, насколько сильно бы он не бушевал. «Медленно. Но быстро? Как это возможно? Что происходит?» Сильвия была в замешательстве от полного непонимания того, что происходило прямо на её магических глазах. «Отставить растерянность, рыцарь!» Строгие слова Нейта привели ее в чувство: Это время! Их время течет с невероятной скоростью, именно поэтому, хоть сами они и движутся медленно, нам кажется, что быстро. Они реализуют противоречие медленно, но быстро. Но они не должны быть способны самостоятельно достичь будущего в ограничивающем мире, повелевающей будущем нафты. Даже бог-хранитель времени Эуга не смог бы управлять здесь временем! Похоже, они погрузились в бездну любви еще глубже. «Что это? Никогда не видела подобной реакции магической силы?» Сказала Саша. «Окутывающий их свет окрашивается в розовый. Впервые вижу такой Тео Аск!» Удивлённо воскликнула Элеонора. «Хм, это совсем иное заклинание магии любви. Оно тотально превосходит Тео Аск. Глядите, свет этой магии любви, окутывающий Миссу и Рея, изменился, и позади них появились светло-розовые космеи. Однако менялся магический круг очень странно, Точно, он подстраивался под их чувства. Такую форму нельзя придумать умом. Неужто магический круг образует их любовь? К тому же это... <смех> я рассмеялся от всей души. <смех> да ладно! Нет-нет, это просто изумительно. Не думал, что заклинание можно создать не умом, а любовью. Ты воистину не знаешь, что такое здравый смысл. Вот это я понимаю, герой Рэй. Остановившись, держа мису на руках, Рей сказал... Лавел Аск. Примечание переводчика. Записано как «Мир любви». Это заклинание создаёт совсем маленький, но, что важнее всего, крепкий мир лишь для нас двоих. «Сможешь ли ты поспеть за скоростью нашей любви?» Сильвия заскрипела зубами. Однако скрип зубов, раздающийся из-за моей спины, был гораздо громче, чем у неё. «Не недооценивайте меня! Думаете, ваши хрупкие цветочки выстоят в бою с моим драконом?» Число крыльев Гаддаза выросло с 4 до 8. Выброс магической силы был столь чудовищным, что его плотность казалось, искажала поле зрения. Дамас до Энас. Сильвия обратилась в божественный ветер и сблизилась с парочкой. Хоть они и перемещались в лав аски Сильвия умудрилась практически поспевать за ними. Ха! Она обрушила на них серию подобных буреударов, ударов, но лежащая на руках Рая Миса стала отбивать их мечом своей вольности, который она покрыла лавл-аском скорости они почти не уступали друг другу. Невероятной магией любви Рея и Миссы Сильвия противопоставила с такой мощи, что он подтачивал её собственно основу. Самоубийственная атака, сокращающая продолжительность жизни и обращающая её в магическую силу. Но даже этого ей не хватало, чтобы сравниться с Рэем и Миссой. «Почему?» – выкрикнула Сильвия, обрушивая удары и серии ударов мечом. «Почему? Как? Как ты можешь скрещивать со мной мечи на равных при таком неустойчивом положении тела и в такой низкосортной стойке?» «Я ведь уже говорил, что лавл Ask это наш мир. Мы с Реем тело телом и душой». Примечание переводчика. Забавно, что если к использующейся фразе «сделать маленькую добавку», получится выражение, которое словарно можно перевести как «стать супругами». «В этом мече сплетается моя сила и мастерство Рея». Вполне естественно, что мы вдвоём сильнее, чем ты одна. Их сильная любовь искажёла законы мироздания и нарушала даже порядок. Удары мечом, которые у неё лёжа на руках Рея, должны были выходить неустойчивыми, были быстрыми, но, что важнее, тяжёлыми. В окутывающем их мире космей порядком была именно любовь. А в таком случае меч в руках девушки на руках парня никак не мог проиграть мечу одинокой девушки. В этом и заключалась суть лавел Аска «Это был мир лишь для них». «Хорошего валять дурака! При помощи любви нельзя сражаться! Нельзя быть столь наивными и верить в то, что любовные интрижки могут сделать вас сильней!» Так люди на поверхности и сражаются. Уступая в силе, нам остаётся биться лишь при помощи любви. Хочешь называть это любовными интрижками? Да пожалуйста. Но знаешь что? Мы любим друг друга всерьёз. Мир розовых космей расширился ещё больше. «Какое у тебя может быть будущее, если ты смеёшься над влюблённостью других?» «Замолчи!» «Признав любовь, мы не сможем стать сильней! Плевать я хотела на этот ваш мир! Я порублю этот мир цветник своим драконим мечом!» Тут же начался бурный танец из бесчисленных ударов, мисс и Сильви скрещивали друг с другом мечи. По округе рассеялось больше сотни искр магической силы, и наконец, их мечи столкнулись в ожесточённом противостоянии. Они пытались пересилить друг друга, напрягаясь изо всех сил. Полагаю, инициатором этого был Рэй, По скорости, вкладывающая всю свою магическую силу без остатка, Сильвия имела незначительное превосходство, однако в столкновении мечей преимущество было на стороне Рэй и Миссы, ведь они были едины телом и душой, и могли прикладывать свою общую силу. Сильвию слегка оттеснило, и она встала на колени. «Ха!» – она дерзко улыбнулась. «Это конец! Я остановила вас!» «Молодцом, заместитель!» Из-за спины Сильвии выскочил Нейт. Техника драконов. Позади на это появился годдес, напоминающий горных ребят. То был дракон, священный горы немыслям огромных размеров. И вся его магическая сила сконцентрировалась на острие меча Найта. Годорво! Выпад такой мощи, что способен проделать дыру во всем городе ограничивающего мира. И этот великолепный прием проскочил сбоку от Сильвии и начал было теснить меч лавел Аскамисы, который продолжал отеснить Сильвию в скрещивании мечей. Как вдруг цветы космеи стали беспорядочно кружить в воздухе? Что за... Чем сильнее становился Гаддорва, тем сильнее отталкивал Лавел Аск. Мир светло-розовых космей поглотил Нейта, а затем и Сильвию. Бред! Нас поглотят! Сталь хрупкие цвета... Не может быть! Откуда они берут подобную силу? Сконцентрировавших свои Гаддеза на атаке, Нейта и Сильвию полностью поглотил отпор Лавел Аска. Космеи в котором внезапно расцвели. Лавл Трая Зедда. Примечание переводчика. Записано как «Ответный взрывной залп света, цветов и огня мира любви». Словно шепчали о любви, одновременно сказали Рэй и Миса, смотря друг другу в глаза. Космеи полностью покрыли обоих рыцарей. В следующий миг цветы породили огромный розовый взрыв, отбросивший на это Сильвий. К! Гады, с которым они моментально окутали себя, проглотил взрыв, и он рассеялся по ветру, а их обоих подбросило в небо. Они врезались в часовую башню и рухнули вниз. Лавел отражающее заклинание, при котором заклинатели принимают удар врага на себя, что взамен мгновенно повышает мощь лавел Аска и высвобождает ее. Полагаю, это еще один способ применения закона мироздания полного порядка любви. Иными словами, чем сильнее препятствия, тем сильнее разгорается любовь». Парочка переглянулась и радостно улыбнулась. Они были совершенно расслаблены, и им было абсолютно всё равно, кто на них смотрит. «Прошу, Рэй, выпей, что осталось». Рэй выпил почти весь парящий в воздухе гнев. Миса собрала несколько оставшихся его капель пальцем и напоила ими Рэя, проведя пальцем по губам. «А, блин, ну что ты делаешь?» укорила его Миса за то, что он легонько лизнул её палец. Рэй безмятежно улыбнулся и сказал ей, «Твой палец был весь в алкоголе и прекрасен. Какой ты нехороший мальчик». Миса приложила свой палец к губам Рэя. Эта область космей, порождённая их магией, воистину была их собственным миром.